Глава восемнадцатая Церемония прощания с главой клана Малегаро напоминала плохо срежиссированную театральную постановку, где каждый актер забыл свои реплики, но старательно делал вид, что это авангардное искусство. Но при этом все старательно делали вид... М да Официально было объявлено, что Максимус Малегаро героически пал в землях, недоступных для простых смертных, защищая будущие империи. Красивая формулировка. На деле же все понимали, старик сгинул на той секретной миссии, куда отправлялись все главы верховных кланов, превратившись в пыль. И судя по тому, что прошло уже достаточно времени для возвращения даже самых медлительных, ждать его обратно не имело смысла. Все же охотники такой силы просто не могут тихо исчезнуть и вообще себя никак не проявлять. Я стоял у дальней стены огромного траурного зала, стараясь слиться с гобеленом, изображавшим великие битвы прошлого. Мой костюм, купленный Кайденом для аукциона, все еще сидел идеально, хотя я мысленно проклинал галстук, который душил не хуже щупал из какого-нибудь теневого колосса. «И ныне перед ликом богов и людей мы передаем бремя власти», — вещал верховный жрец, чей голос был настолько монотонным, что я серьезно опасался впасть в литургический сон прямо стоя. Жрец, как я понял, был необязателен, но создавал нужный антураж и впечатление. В центре зала на возвышении стоял сын Максимуса, Гай Малегоро. Молодой парень, едва ли старше двадцати пяти, с лицом, на котором читалась смесь ужаса происходящего и попытки выглядеть сурово. Он был талантлив, не спорю. Я видел пару записей его тренировок, которые мне выдал Кайден, чтобы я понимал, куда мы идем. Но сейчас он выглядел как щенок, которого посадили в клетку с тиграми и сказали командой. С тиграми в данном случае выступал совет старейшин. Пятеро седовласых мужчин и женщин, стоящих полукругом за спиной нового главы. Их глаза хищно блестели. Они не собирались отдавать реальную власть мальчишке. Гай будет носить титул, подписывать бумаги и махать рукой на парадах. А рулить кланом будут эти старые стервятники. Даже спустя тысячу лет методы остаются одинаковыми. Я перевел взгляд на столы. Вот где была настоящая магия этого вечера. Балигоро, несмотря на траур, а может благодаря ему... Выставили угощение способные кормить небольшую армию. Жареные перепела, горы икры, какие-то сложные салаты, названия которых я даже не знал, и реки вина. А еще и куча деликатесов, добытых в разломах. Мой желудок деликатно напомнил о себе. Я ведь так и не поел нормально после возвращения с северного разлома, перебившись пиццей и дарамами. «Скучаешь?» – раздался тихий голос рядом. «Кайден. Мой партнер по организации выглядел как рыба в воде». Он уже успел пообщаться с половиной зала, раздать визитки и, кажется, даже заключить пару предварительных договоров. Когда он умудряется это делать, когда о последнем пределе знает, даже каждая дворовая собака — загадка. «Размышляю о бренности бытия и о том, почему тарталетки с лососем поставили так далеко от меня», — ответил я, не сводя глаз со сук кусок. «Это политика, Дарион. Мы должны быть здесь, показать уважение». «Мы теперь тринадцатый в рейтинге, помнишь?» «Тринадцатый», — хмыкнул я. «Несчастливое число. Кстати, слышал про Зорианов?» «Да», — кивнул Кайден, понизив голос. «Выбрали нового главу вчера. Тихо, мирно, с закрытыми дверями. Никаких балов, никаких речей. Просто выпустили пресс-релиз. Ян Зориан покинул нас, да здравствуй закон. Новый глава утвержден. Скучные ребята. Зато эффективные. Не то, что это цирк». А уж сколько денег в это вбухали, покачал я головой. Наконец бесконечные речи закончились. Гай принял родовой топор, символ власти, едва не уронив его. тяжеловато оказался, артефакт. И оркестр заиграл музыку. Я воспользовался моментом и, лавируя между гостями, как эсминец среди морских мин, добрался до стола. Тарталетка с лососем была божественна. Я уже потянулся за второй, когда почувствовал на своей спине чей-то взгляд или даже прицел. Дарион Торн промурлыкал голос, от которого у любого нормального мужчины мурашки побежали бы по спине, а у меня сработал рефлекс «беги или бей». Я обернулся и увидел Хлою Монкляр. Она выглядела сногсшибательно в платье цвета ночного неба, которое держало на сей ее фигуре, кажется, исключительно силой воли и магии Немезида. Рана, полученная в храме, зажила бесследно, и теперь она сияла, как и добавит главе торгового крыла одного из сильнейших кланов, пусть и среднего города лоя а!» — кивнул я, прожевывая. «Выглядишь так, будто собралась кого-то убить. Или соблазнить. С тобой сложно понять разницу. Одно другому не мешает». Она хищно улыбнулась и протянула руку. «Потанцуем?» «Я ем. Еда никуда не убежит, а вот моя благосклонность — товар скоро портящийся. Идем, все смотрят. Нам нужно поддерживать имидж». Я вздохнул, отложил недоеденную тарталетку. «Прощай, мой маленький друг» и взял ее за руку. Мы вышли в центр зала. Хлоя вела в танцы агрессивно, словно это был не валенс, а спарринг. А еще бесцеремонно щупала меня везде. Вот уж неугомонная девица. «Слышала, вы разграбили город железных ветров», шепнула она мне на ухо, когда мы сделали поворот. «Мерсер ходит довольно, как кошка, объевшаяся сметаной. Говорит, акции ее клана подскочили на 12%, только на слухах о технологиях, которые вы вытащили». «Мы просто прогулялись», — ответил я, уходя от ее попытки наступить мне на ногу, случайно или нет, вопрос открытый. Немного подрались с тенями, сломали пару старых пыльных игрушек, ничего особенного. «Ты невыносим, Торн. Знаешь, здоров, все еще где-то там. Я чувствую это. Моя богиня требует его крови. Встань в очередь, у него много должников». Музыка закончилась, и я надеялся сбежать обратно к еде, но не тут-то было. «Да, Леон!» Брина синкров возникла передо мной, словно из воздуха. Она была в светло-голубом платье, которое подчеркивало ее глаза. Выглядела она куда увереннее, чем раньше. Статус наследницы и полноценного апостола Скади пошел ей на пользу. «Брина», — я вежливо поклонился, — «рад видеть, что ты цела». «Я должна тебе танец», — сказала она твердо, но щеки ей слегка порозовели. «За... за все». Мы закружились в танце. Не стану же я отказывать, когда уже кружил одну из девушек под музыку. Брина двигалась легко, словно снежинка на ветру. «Как ли он?» — спросила она тихо. «Стал героем севера, получил прозвище «Южный клинок», подружился с Ярлом, спас королевства от замерзания. Я даже удивлен. Селина следит за ним даже после того, как он покинул последний предел. По инерции, так сказать». Брина улыбнулась, и эта улыбка была искренней. «Я рада. Он заслужил». Может, наконец-то найдет свой путь? Едва закончился этот танец, как меня перехватила Аурелия Мерсер. Эта женщина не спрашивала, она просто взяла меня под руку и повела. Быть мужчиной на расхват оказывается весьма тяжело. Многие мужчины, впрочем, на нас смотрели с плохо скрываемой завистью. Три красавицы подряд было перебором. А когда эти красавицы еще и весьма влиятельны... «Блестящая работа в Аванлоре, Дарион», — сказала она, сияя с золотом и бриллиантами. Мы, аналитики, в восторге. Ариан Эйрис — гений. То, что она делает с металлом, мы хотим расширить контракты и наше сотрудничество. Обсуди это с Кайденом. Он любит цифры, а я люблю, когда меня не грузят работы на вечеринках. «О, я знаю, что ты любишь», — она подмигнула. «Власть, силу и свободу. У меня есть предложение по поводу одного разлома на Востоке. Аурелия». Я остановил ее слегка с Жавталию. «Давай сегодня без бизнеса». «Просто насладимся моментом, пока никто не пытается нас убить». Она рассмеялась. «Справедливо. Но самый страшный босс ждал меня в конце. Господин Торн!» Голос Хельги Эйзенхорн прозвучал, как скрежет скальпеля под стекло. «Я хотел притвориться мертвым, но она уже стояла передо мной. В очках, с безумным блеском в глазах и в платье, которое выглядело так, будто его сшили из лабораторного халата, добавив блесток». Впрочем, стоит признать, даже в таком виде смотрелась весьма стильно и вызывающе. Все же глава клана Эйзенхорн была хороша собой. «Хельга?» Я натянул самую вежливую улыбку, на которую был способен. «Какая встреча!» «Я читал отчеты Аланы, которую вы забрали себе». Она схватила меня за лацканой пиджака. «Симбиотические паразиты, живые татуировки, коллективный разум на основе монополя. Это феноменально». Вы принесли образцы? Мне нужны образцы. Кстати, я не слышал об этой девушке, она весьма умна. Где вы ее взяли?» «Алана всем занимается», — буркнул я, игнорируя остальные вопросы. «Да-да, я с ней уже связалась, но вы...» Она облизнулась, и это выглядело пугающе. «Ваша физиономия. Вы выдержали давление теневого колосса. Обычный человек превратился бы в лепешку. Мне нужно...» «Нет», — отрезал я. Никак не привыкно что отчеты о закрытии разломов у двенадцати кланов всегда на виду. «Всего капельку крови! Или слюны! Или волос!» Она потянулась к моей голове. «Хельга!» — я перехватил ее руку. «Если ты сейчас же не прекратишь, я расскажу всем, что ты используешь магоклей, чтобы держать прическу». «Это полимерный фиксатор!» — возмутилась она, но руку убрала. «Потанцуем? Во время физической активности гормональный фон меняется. Это было бы интересным исследованием, конечно!» — обреченно выдохнул я. Этот танец был похож на попытку вальсировать с роботом, который одновременно пытается измерить твой пульс и взять со скоб кожи. Хельга наступала на ноги с грацией танка, постоянно бормочая что-то про мышечную плотность и скорость реакции. Когда музыка наконец смолкла, я понял. Пора валить. Еще немного такой светской жизни, и я сам открою разлом, просто чтобы прыгнуть туда и отдохнуть. И плевать, что я не знаю уж, как это сделать. «Прошу прощения, дамы». Я поклонился в пустоту, воспользовавшись тем, что толпа отвлеклась на вынос гигантского торта. «Природа зовет!» Я скользнул за колонну, оттуда к открытым дверям террасы. Сад клана Малигоро был великолепен. Лабиринт из живой изгороди, фонтаны с подсветкой, статую древних героев. И что самое главное, здесь было темно и тихо. Я вдохнул прохладный ночной воздух. «Наконец-то!» Используя навыки, которые не пропьешь даже за сотни лет, я перемахнул через высокую ограду, мягко приземлился на соседнюю крышу и побежал. Перемещаться по крышам до минуса было моим любимым способом передвижения. Город внизу сиял огнями, машины текли реками света, музыка из клубов доносилась приглушенным басом. Ветер трепал волосы, выдувая из головы остатки светской фальши. Я остановился на краю высотки, Глядя на шпили одной из клановых башен вдалеке, красиво. Если не сказать, сколько дерьма скрывается в тенях этого города, можно даже полюбить его. Вдруг тишину ночи разорвал звук, глухой низкий гул, как будто кто-то ударил гигантским молотом по металлической плите. Я замер, прислушиваясь. Звук повторился. Это не стройка и неразборки уличных банд. Это звук концентрированной силы, бьющий в магическую защиту. Я определил направление. Звук шел со стороны делового квартала от одной из высоток, принадлежащих Мерсер. «Ну, конечно», — вздохнул я, разминая шею. «Впрочем, я как раз хотел развеяться». Я сорвался с места. Прыжок, перекат, скольжение по наклонной крыше, снова прыжок, и двигался быстро, срезая углы. Через минуту я был на месте. Это было одно из зданий корпорации «Мерсер», верхние этажи которого использовались как хранилище особо ценных активов. Да-да, Кайден подкидывает зачем-то мне кучу информации, а я это фоном запоминаю. Сейчас там творилось нечто неладное. На крыше соседнего здания я увидел группу людей. Человек десять. Экипировка профессиональная. Матовая черная броня, шлемы с тактическими визорами, оружие с глушителями магии, наемники. Явно не местные. Слишком слаженно работали, слишком дорого одеты. Они окружили кого-то на широкой террасе пентхауса. Я прищурился. В центре круга спиной к разбитому панорамному окну стоял Александр. Войд выглядел плохо. Нет, не так, он выглядел страшно. Вокруг него бушевала тьма. Не та вязкая жижа, что была в Авалоре, а чистая холодная пустота. Она искажала пространство, преломляла свет фонарей заставляла реальность вокруг него ребить как помехи на старом экране. Он держал свою глефу, но руки его дрожали от напряжения. Он сдерживал себя. Правда, судя по всему, с трудом. Наемники действовали грамотно. Они установили по периметру какие-то штыри, которые пульсировали белым светом, создавая подавляющее поле. Магические блокаторы высшего класса. Они давили на Войда, не давая ему развернуться, заставляя его силу кипеть внутри, а не снаружи. «Сдавайся, Войт!» — крикнул один из наемников, видимо, командир. «Барьер тебе не пробить. Мы заберем то, зачем пришли, а ты останешься жив». «Может быть». Александр не ответил. Он сделал шаг вперед, и пол под его ногой просто исчез, стертый в ничто. Его глаза были полностью черными. Ни белков, ни радужки. Две бездны. «Уходите!» — прохрипел он. Голос звучал так, словно говорили «камни», трущийся друг от друга. «Пока я держу это, вы останетесь живы!» «Огонь!» — скомандовал командир отряда, не став прислушиваться к вполне разумному предложению. У Александра полетели заклинания и пули. Пустота вокруг него вздыбилась, поглощая атаки, но каждый удар расшатывал его контроль. Я видел, как черные вены вздуваются на его шее. Еще немного, и он сорвется» и тогда от этого района останется только идеально гладкая воронка». «Но уж нет», — пробормотал я, — «не в мою смену». Я спрыгнул вниз. Падение с тридцати метров заняло секунды. Я приземлился прямо за спинами наемников, смягчив удар выбросом внутренней энергии. Асфальт покрытия крыши треснул. «Добрый вечер, джентльмены», — громко произнес я, выпрямляясь. «Вы не видели здесь выхода на фудкорт? А то я с банкета, и там ужасно кормили». Наемники развернулись мгновенно. Профессионалы, что сказать. Трое ближайших открыли огонь без лишних вопросов. Я не стал доставать клятва преступника. Для этих ребят хватило и обычного меча с сюрпризом. «Кебаб? Фас! Наконец-то!» — заорал Эфрид, вспыхивая синим пламенем. «Жрите огонь, ублюдки!» Я скользнул под летящие заклинания. Первый наемник лишился головы до того, как понял, что я сдвинулся с места. Второй получил удар ногой в грудь такой силы что его бронежилет... Вогнулся внутрь, и он улетел с крыши, сбив с обограждение. Появление третьей стороны сломало их строй. блокирующее поле дрогнуло Александр почувствовал это. Он поднял голову, и его черные глаза встретились с моими. На мгновение мне показалось, что он сейчас ударит по мне. Пустота вокруг него взвилась. «Войд!» — рявкнул я, используя тот тон, которым отчитывал Касс. «Соберись! Контроль дыхания! Вдох-выдох!» «Не дай ему управлять тобой!» Это сработало. Знакомый голос, наглый тон — это стало якорем. Кто же знал, что моя манера общения с ним станет столь эффективной? Может, курсы создать по тому, как выводить людей из себя, чтобы они не теряли самообладание? Взгляд Александра прояснился. Чернота в глазах отступила, оставив только привычную холодную сталь. «Дарион!» — как-то даже обреченно выдохнул он. «Работай!» — крикнул я, парируя удар энергетического клинка. И мы начали работать. Это было красиво, пугающе красиво. Мы не сговаривались, не подавали знаков, мы просто двигались. Я ушел влево, пропуская огненный шар, Александр тут же заполнил это пространство взмахом глефы. Лезвие прочертило фиолетовую дугу, и трое наемников, стоявших в ряд, просто рассыпались на части. Их защита, их броня, все было разрезано самой пустотой. Я поднырнул под замах громилы с молотом, посек ему ноги, а Александр добил его ударом тупого конца древка в голову, вбивая шлем в череп. Мы кружили в смертельном танце. Я был скоростью и точностью, он разрушительным мощью и контролем пространства. «Справа», — коротко бросил он. Я, не глядя, метнул кинжал. Глухой хрип подтвердил попадание. «Сзади!» — отозвался я. Александр даже не вернулся. Он просто выставил руку назад, и за его спиной открылась черная дыра размером с блюдце Пули, летящие в него, исчезли в ней, чтобы вылететь через секунду с другой стороны, прямо в лицо стрелявшему. Наемники паниковали. Они были готовы к бою с магом пустоты. Они были готовы, возможно, к бою с мастером меча, но они не были готовы к двум противникам сразу. Через две минуты все было кончено. Последний выживший, тот самый командир, полз к краю крыши, зажимая обрубок руки. Тщетно. «Кто? Кто вы такие?» — хрепел он, глядя на нас с ужасом. «Мы? Мы служба контроля качества вечеринок. И ваша вечеринка?» «Отстой!» — Александр подошел следом. Глефа в его руках исчезла, растворившись в воздухе. Он выглядел измотанным, под градом катился по лицу, но глаза были чистыми. «Кто тебя нанял?» — спросил он тихо. «Иди к черту!» — плюнул наемник. Александр просто щелкнул пальцами. Маленькая черная сфера возникла прямо внутри головы наемника. Хлопок и тело обмякло. Никакой крови, просто часть головы исчезла. «Жестко!» — оценил я. «Эффективно!» — пожал плечами Войт. Мы остались одни на крыше. Ветер гулял среди разбитых конструкций. Трепал наши волосы. Внизу сиял минус равнодушный к тому, что здесь только что погибло полдюжины человек. Где-то там внизу продолжался бал. Кайден, наверное, уже продал пару разломов и выпил шампанского за наше здоровье. Александр тяжело опустился на обломок бетонной плиты. Его руки все еще подрагивали. Он полез в карман, достал простую металлическую флягу. Отвинтил крышку, сделал долгий глоток и протянул мне. Я взял. Запахло хорошим, дорогим пойлом. «Спасибо», — сказал он, глядя на огни города. «Если бы ты не пришел, я бы сорвался». «Не за что», — я сделал глоток. Напиток обжег горло приятным теплом. «Ты неплохо держался для человека, которого прессовали десяток элитных наемников с подавителями». «Я не держался, Дарьон. Я тонул». Он помолчал, глядя, как я возвращаю ему флягу. «Пустота, она живая. Она не просто сила, она... это голод. Она всегда хочет большего. Раньше я мог с ней договориться, контролировать. Но в последнее время...» он посмотрел на свои руки. «Она становится сильнее, или я слабее. Я боюсь, что однажды я просто не смогу закрыть дверь, и тогда я стану проклятым». Я знал, о чем он говорит». Проклятые маги пустоты — это ходящие катастрофы. Они теряют личность, превращаясь в воронки уничтожения. Таких обычно уничтожают всем миром, и то не всегда успешно «Ты смотришь на Касс», — неожиданно сказал он. «Что?» — я удивился смене темы. Очень ж неожиданно было услышать именно ее имя. Я вижу, как ты на нее смотришь, как на ученицу, как на... «Дочь» как на занозу в заднице, которая имеет потенциал, — поправил я. Александр слабо улыбнулся. Она похожа на мою сестру. Лина, она была такой же. Энергичной. Смелой. Лезла во все дыры. Была. Я потерял ее, потому что был слаб. Не смог спасти. Пустота не отозвалась на мой зов. Но именно тогда укрепилась во мне. Его голос дрогнул. Ее просто не стало. Я молчал. Что тут скажешь? Это груз, который он несет всю жизнь. Теперь понятно, почему он так опекает кассы, почему так боится своей силы. Александр поднялся. Он посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд был тяжелым, решительным. Таким смотрят люди, идущие на эшафот. Моя фамилия не Войт. Войт — это прозвище, которое мне дали в гильдии. Моя фамилия Вальдус — Александр Вальдус. Он произнес это имя так, словно вручал мне ключ от своей жизни. «Я прошу тебя об одолжении, Дарион. Если... Когда я потеряю контроль, когда зверь вырвется, не пытайся меня спасти. Не пытайся говорить со мной. Просто убей меня!» Я смотрел на него. На этого сильного, сломленного человека, который боялся самого себя больше, чем любого врага. «Ты просишь меня стать твоим палачом?» усмехнулся, и скрестив руки на груди. «Это большая честь, Войт, но я обычно беру дорого за такие услуги». «Я серьезно», — в его голосе зазвенела сталь. «Ты единственный, кто сможет. Я видел, как ты двигаешься. Я чувствовал твою силу. Ты сильнее меня. Ты сможешь остановить меня до того, как я уничтожу город или причиню кому-то вред. Обещай мне!» Я вздохнул, подошел к краю крыши. Посмотрел вниз на бездну улиц. «Видишь, ли Лен... Ты относишься к своей силе как к врагу, как к монстру, которого держишь в клетке. Ты тратишь все силы на то, чтобы держать дверь закрытой. — Потому что это и есть монстр! — воскликнул он, резко шагнув в сторону и тут же замерев. — Ты не понимаешь! — Я не понимаю. Я обернулся к нему. — Приходи завтра в последний предел, — сказал я спокойно. — К десяти утра. Не опаздывай. Я покажу тебе, как держать зверя внутри. И не просто удержать, а заставить его приносить тапочки. Александр горько усмехнулся, вставая. «Что ты можешь знать о звере внутри, Дарьо? Ты мечник. Твои силы в стали и в мышцах. Ты не носишь себе бездну». Я посмотрел на него. И решил, что хватит играть загадочного парня. Иногда, чтобы дошло, нужно ударить. Не кулаком. Душой. Я чуть-чуть приоткрыл заслонку. Самую малость. Выпустил жажду убийства. Не ту легкую ауру, которую пугал взорвавшихся балбесов, а настоящую. Ту, которую я копил сотню лет в мире, где небо было цвета запекшейся крови, а воздух пах серой. Ту, которая пропитан каждый дюйм моей души. Пребывание в мире демонов, увы, не проходит бесследно. Воздух на крыше сгустился мгновенно. Он стал тяжелым, как свинец. Температура рухнула. Окна, которые уцелели в перестрелке, взорвались фонтанами осколков, вылетевших наружу. Бетон под моими ногами покрылся сеткой трещин. Это было не давление сил, это было обещание смерти, абсолютно неизбежной, бесконечной смерти. Александр побледнел. Его колени подогнулись, и он рухнул обратно на тот обломок стены, с которого только что встал. Его глаза расширились до предела, зрачки сузились до точки. Он хватал ртом воздух, как рыба на берегу. Пустота вокруг него вжала его тело прячась. Даже его зверь испугался моего. Я держал давление две секунды, потом убрал. Мир вернулся в норму. Ветер снова подул, звуки города вернулись. Александр сидел, дрожа всем телом. Он смотрел на меня уже не как на союзника по оружию, а как на что-то, что вышло из древних легенд. «У что-то да знаю», — усмехнулся я, поправляя пиджак. «До завтра, Войт». Я развернулся и шагнул с крыши, растворяясь в ночи. В кабинете главы клана аудитора было тихо. Слишком тихо для места, которое должно было гудеть от активности, учитывая кризис в империи. За массивным столом сидел юноша. На вид ему было не больше шестнадцати. Хрупкое телосложение, аккуратная стрижка, школьная форма элитного лицея. Он выглядел как сын богатых родителей, который зашел в папин кабинет поиграть если не смотреть его глаза, особенно когда он и не собирался их скрывать. глаза были старыми, древними. В них плескалась холодная, насмешливая скука существа, которая видела рождение и гибель цивилизаций. Лорд-демон, носящий имя мальфас лениво перебирал шахматные фигуры на доске. Фигуры были вырезаны из кости. Человеческой кости. Перед ним, выстроившись в ряд, стояли ключевые фигуры клана-аудиторе генералы, советники, казначеи. Люди, обладающие властью и силой. Но сейчас они стояли, опустив головы и взгляды были пустыми и расфокусированными. На лбу у каждого едва заметно под кожей пульсировала печать. Знак полного подчинения. «Скучно!» — протянул Мальфа с детским голосом, сбивая пальцем черного короля. «Люди такие предсказуемые! Вы так легко ломаетесь! Немного страха, немного обещаний, капли ментального давления, и вы уже мои!» Он посмотрел на начальника службы безопасности клана. «Доложи!» «Как прошел заброс в секторе 4?» Мужчина шагнул вперед, двигаясь как марионетка. «Успешно, господин! Портал открыт в складских помещениях. Низший гончий, выпущенный, охрана устранена. Инцидент замаскирован по взрыв газа. Потери среди гражданских сорок восемь единиц. — Единиц! — усмехнулся демон. — Мне нравится, как ты это говоришь. Продолжай операцию шепот. — Увеличь смертность в рейдах на пятнадцать процентов. Не больше. Мы не хотим, чтобы гильдия запаниковала раньше времени. Пусть думают, что это просто неудачная полоса. — Слушаюсь. Мальфос откинулся в кресле закинув ноги на стол. Его господин Феррус велел действовать скрытно подготовить почву, ослабить империю изнутри, пока герои смотрят наружу. Это была восхитительная игра. Клан аудиторы, один из столпов общества, теперь был гнилым изнутри. Через их торговые каналы, через их тайные тропы в этот мир просачивалось скверно. Артефакты с проклятиями, зелья с медленным ядом, твари, спрятанные в контейнерах с грузом. Люди сражались, умирали, обвиняли друг друга не подозревая, что враг уже сидит в их доме, пьет их вино и носит их лица. Мальфа взял с доски белую пешку, сжалые в кулаке. Хруст и костяная пыль посыпалась на лакированный стол. — Играйте, маленькие человечки! — прошептал он с улыбкой, от которой в комнате стало холоднее на десять градусов. — Играйте, пока можете. Ваш король уже пал. Вы просто еще не заметили.